Глава 44. Руби Всю следующую неделю на временной работе я провела в мечтах о будущем. Меня испугало, что я готова была вернуться к старой жизни с Томом, а затем стала следить за Гарри. «С прошлым покончено. Пора начинать новую жизнь». Я на автопилоте, разгребала завалы, которые сгружали мне на стол юные коллеги, краем уха, слушая болтовню об увеличении ягодиц и губ. Вот бы эти операции их узуродовали. Исчерпав тему, девицы переходили к стенаниям о том, как тяжело они работают и как устали. В пятницу они съели две коробки шоколада, принесенные кем-то из менеджеров, не предложив мне ни конфетки. И к концу рабочего дня моей фантазии приняли довольно жестокий характер. Я написала Саре. «С трудом дожила до пятницы. Если не выберусь куда-нибудь сегодня вечером, то у меня поедет крыша. Ты свободна?» Лишь через час, когда я уже подумала, что придется развлекаться в одиночку, она все таки ответила. Макало в восемь». Ответ я написала сразу же, пока она не передумала. «Буду там». Сара, как всегда, опоздала. К тому времени, как она влетела в бар, Я уже допила бокал вина и болтала с барменом-итальянцем о лучших местах для посещения во Флоренции. Слушая, как он говорит о тосканской кухне, я мысленно внесла его родной город в список мест, где хотела бы жить. «Ну, ты выглядишь вполне счастливой», — чуточку обиженно сказала Сара, бросив красноречивый взгляд на мой пустой бокал. «Вижу, начала без меня». Можно подумать, что Сара... Ждала бы меня в компании стакана воды. «Ты думала, что я буду сидеть и плакать?» Я помахала официанту. «Вот тоже выпей и взбодрись». Она сняла пиджак и взгромоздилась на табурет. «Вообще-то мне лучше не пить. Я еще от вчерашнего не отошла. Была на встрече книжного клуба. Интересно?» «Ага. Жаль, что ты перестала ходить. Мы обсуждали щегла. Тебе бы понравилось». «Надо же, какое совпадение!» Я как раз читаю эту книгу. Я знала, что ничего полезного в обсуждении не внесу. В свое время я с удовольствием ходила в книжный клуб. Мы собирались раз в месяц у кого-то дома, по очереди, и хозяйка готовила закуски и напитки. Когда наступила моя очередь, я очень волновалась. С одной стороны, всего лишь книжный клуб. Но я рассматривала эти встречи как возможность найти новых друзей потому что уже тогда начала чувствовать себя одинокой. Том приветствовал гостей, разливал напитки, и мне казалось, что он рад происходящему. В обсуждении он не участвовал, и я даже не отдавала себе отчета, что он слушает наши разговоры. Закрывая двери за последних гостей, я думала, что все прошло отлично. Том подошел ко мне, обнял за талию и спросил. «Хороший был вечер. Да, спасибо тебе. Все замечательно». Я улыбнулась, поцеловала его в щеку и стала убирать со состава. Он захватил стопку тарелок, чтобы отнести в кухню, и вдруг сказал. «Знаешь, Руби, мне жутко неудобно, но в таких дискуссиях тебе надо побольше слушать, что говорят другие». Я остановилась как вкопанный. «Что ты имеешь в виду? Видишь ли, я заметил, что ты говорила больше всех». Я отлично помнила что в основном все дела и слушала, потому что меня интересовало мнение других участниц. «Ничего подобного». «Нет, правда, детка, ты никому не давала и рта раскрыть. А кроме того...» Он помолчал, глядя мне в глаза, и продолжил. «Ведь у некоторых из этих женщин высшее литературное образование, не так ли?» Я вспыхнула и чуть не расплакалась. Не знаю, может, у кого-то, но не то, чтобы здесь собрались одни профессора. Понимаешь, они говорили действительно умные вещи и рассуждали как настоящие литературные критики. А ты, хоть и считаешь себя остроумной, но когда ты описывала протагониста, это слово, кстати, означает «главного героя», мне было просто неловко за тебя. Я отвернулась и провела рукой по глазам. Не знала, что ты слушал. «Я ничего не мог поделать», — сказал он. «Тебя было слышно даже через дверь. Хорошо, что сейчас не лето и окна закрыты. Не то и соседи бы услышали». Я ушла на кухню. Слова Тома заставили меня заново пережить каждое мгновение и посмотреть на все другими глазами. Мысль о том, что ему за меня стыдно, была ужасающей. На кухонном столе стоял поднос с сэндвичами, приготовила слишком много. «Что, гостям не понравилось угощение?» — спросил Том и поставил сэндвичи в холодильник. «Тебе придется брать их на работу вместо ланчи, чтобы не пропали». Так что, когда Сара поинтересовалась, приду ли я на следующее обсуждение, ответить я могла только «может быть». Хотя отлично знала, что ноги моей там больше не будет. Я решила сменить тему. «Как дела на работе?» «Жуть!» вздохнула Сара. «Ужасный день. Столько дел, просто голова идет кругом». Я знала, что нельзя спрашивать, но не смогла удержаться от вопроса о Гарри. «Его сегодня не было», — беззаботно ответила Сара, от вина. «Взял отгул. Сказал, что обещал жене проводить с ней больше времени. Похоже, они собирались покупать мебель для детской». «Они рановаты?» — Сара пожала плечами. Эмма целыми днями ходит по магазинам и присматривает детские вещи. По словам Гарри, она пока купила не очень много, ждет результатов УЗИ, но он боится, что к Рождеству станет банкротом. Сара искоса посмотрела на меня и спросила, «Ты расстроилась, что ему беременна?» Я готовилась к этому вопросу, не желая показывать, как мне больно. Специально репетировала. «Я рада, что он счастлив», — сказала я вслух, а про себя подумала. За мой счет. Неужели Гарри может быть счастлив, поступив так со мной? ⁇ Врешь ⁇ засмеялась Сара. Нет, правда. Я все равно хотела уйти от Тома. Не могла больше. Жаль, что у нас с Гарри ничего не вышло. Но благодаря ему, я наконец решилась покончить с этим браком. По большей части это была напускная храбрость. Я не хотела, чтобы меня жалели. Сара или кто-то еще, но теперь, когда я думала о Гарри, мне начинало казаться, что его никогда и не было в моей жизни. Я его придумала, чтобы уйти из дома, а вот его предательство не давало мне покоя, мысли, что он позволил мне бросить мужа, зная, что сам останется с женой. Мы помолчали некоторое время, затем я спросила, «А Гарри прочел мое письмо? Он что-то сказал?» «Ты ведь рада, что он счастлив», — съехедничала Сары. «Ты можешь просто ответить?» «Не знаю». Я положила конверт в верхний ящик стола. Сара налила нам ещё вина. «Не сходи с ума, Руби. Он для тебя в прошлом. Двигайся дальше». Я всегда ненавидела это выражение. Его используют, чтобы заткнуть собеседнику рот. Но я не хотела портить отношения с Сарой, поэтому отпила вина и сказала, что она права. Сара с улыбкой подняла свой бокал.